Продолжавших драться в глубине комнаты дуэлянтов, они стали медленно вытеснять гвардейцев на лестницу. Те очень скоро поняли, что перед ними не просто ссянкюлоты, а опытные в искусстве фехтования британские лорды, и постепенно отступили за дверь. Англичане последовали за ними, и битва продолжилась уже на площадке лестницы. Даниэль тем временем им стало ясно, что придется рассчитывать только на себя. У каждого из ее друзей теперь оказался свой противник, и она бросилась в атаку, превозмогая растущую боль в правой руке. В этот момент Эстеф почти машинально поднял левую руку, чтобы вытереть со лба пот, и Даниэль тут же воспользовалась ошибкой противника один резкий точный выпад, и клинок глубоко вонзился в грудь негодяя. Эстеф выронил шпагу, зашатался и рухнул на пол. А Даниэль Неподвижно стояла над поверженным противником, не имея сил даже вынуть шпагу из его груди. Битва за дверью продолжалась немногим дольше. Пятеро раненых гвардейцев лежали на лестнице, такие же связанные и беспомощные, как продолжавший оставаться в платяном шкафу слуга. Джастин подошел к стоявшей над мертвым эстефом Даниэль и тихо сказал, «На сегодня хватит, дорогая, теперь нам надо скорее покинуть Париж». Пятеро англичан сняли форму слежавших у двери и не оказавших никакого сопротивления французов, надели ее и превратились в солдат национальной гвардии Французской Республики. Чуть позже они благополучно миновали заставу. Никому из охранников и в голову не пришло задерживать национальных гвардейцев. Под соломой на этот раз из Парижа уезжала графиня Линтон, она же Даниэль де Сан-Варен. Эпилог. Август 1794 года. Граф Линтон заглянул в детскую, надеясь найти своего сына, но его там не оказалось. Виконт Бирисфорд, которому уже исполнилось три года и один месяц, как всегда куда-то исчез. Тетушка Тереза, по-прежнему жившая в мэр долго извинялась перед графом за то, что упустила малыша. «Он, наверное, на конюшне, милорд». — подсказала Мадди, делая реверанс. — Мы не волнуемся, потому что с ним Джон. Он отлично умеет ладить не только с лошадьми, но и с детьми. Я сейчас сбегу и посмотрю. — Нет, Мадди, я сам схожу за ним. — Кстати, вы сказали Николасу, чтобы он оставался в детской, пока я не приду? — Да, милорд, но... И Мадди растерянно посмотрела на графа. «Что «но»?» «Я думаю, что он еще и понятия не имеет о леди Филиппе, своей младшей сестренке». «Пожалуй, Ники ее еще просто не видел. Может быть, мы зря его обвиняем». «А как чувствует себя миледи?» «Прекрасно, милорд». «И леди Филиппа кричит так же громко, как в свое время ее брат, хотя прошло всего четыре часа, как она появилась на свет». «Хорошо!» Джастин вышел из детской и отправился на конюшню. Николас и правда оказался там. Мальчик, как зачарованный, смотрел на стоявших в ряд четырех отменных рысаков. Прекрасная четверка была последним приобретением графа, предметом его гордости. «Ники!» — позвал граф Линтон сына. Тот обернулся и с радостным криком бросился к отцу. «Здравствуйте, папа!» — сказал он по-французски. «Доброе утро, Николас!» — ответил Джастин по-английски. «Ты, как всегда, где-то вымазался. Разве тебе не сказали, чтобы ты ждал меня в детской?» Николас молчал, смущенно разглядывая свои туфельки.